Глава 21, часть 2. Я только фыркнул в ответ на это заявление, еще раз скинул его руку с моего плеча, куда он ее нагло закинул и пошел вместе с братом и котом на руках на выход. Предстояло пройти полдворца, чтобы встретиться с отцом. За время, пока мы туда доберемся, можно обсудить все последние новости за полгода, пока мы не виделись. Именно поэтому я решил молчать. Я вообще свою дневную норму слов выговорил еще вчера у родительниц Мирием на неделю вперед. На удивление и брат вопросов пока не задавал, видимо, рассудив, что раз я иду к отцу и там буду все рассказывать, то нет никакого смысла узнавать то же самое заранее. Так мы и шли. Плечом к плечу. Два брата, два бастарда. Но только ему из всего этого королевского гадюшника я доверил бы свою жизнь, не задумываясь. Раньше я немного сожалел о том, что он обзавелся семьей и женился. Мне казалось, что он собственноручно обменял свою свободу на оковы брака. А вот сейчас... Впервые за 20 лет я неожиданно его понял. Просто до я представить не мог, что мужчине может искренне захотеться всю оставшуюся жизнь прожить с кем-то рука об руку. А вот теперь я сам этого хочу. И заранее предвкушаю удовольствие от ежедневных пикировок и собираюсь использовать всю свою изобретательность на то, чтобы жизнь в мире не казалась скучной. Только подойдя практически вплотную к тронному залу, Кай чуть повернул голову в мою сторону и спросил. «Рэй, ты уверен в том, что собираешься сделать?» «Абсолютно». Кай кивнул, положил ладонь на рукоять меча и обратился к стоящему около двери слуги. «Доложи его величеству о нашем приходе». Тот молча чуть наклонил голову и скрылся за дверью. Внешне я оставался абсолютно спокоен, но внутренне сжался, как пружина. «Мой приход сюда может закончиться чем угодно, и я заранее был готов к этому». По этой причине я спустил лорда на небольшую скамеечку перед дверью и присел перед ним на корточки. «Приятель, туда, куда я сейчас направляюсь, слишком опасно для такого, как ты. Так что останься и жди меня здесь. Нам еще с тобой всю жизнь мире защищать». Кот сверкнул на меня зеленым светом глаз и остался сидеть неподвижно. Сейчас я был готов покляться, что он понял меня. Напоследок, кивнув коту, я поднялся и занял свое место рядом с братом за секунду до того, как слуга вернулся и пригласил нас внутрь. Двери распахнулись, и мы с Каем, быстро перегнувшись, сделали шаг внутрь. Освещение тронного зала на миг ослепило. Отец всегда так делал, чтобы у возможных противников, если бы они решились неожиданно напасть, произошла минутная заминка. Только вот я был готов, так что выставил у глаз магическую защиту, которая немного приглушила свет. «Рэй, вот и ты, скотина, наконец пожаловал!» проскрипел полностью седой дроу с трона. Он сидел, окруженный наложницами и придворными, чуть ли не в рот ему заглядывающими. На всем континенте был только один совершенно бестолковый, жестокий и упивающийся своим величием король. И, как назло, именно он – мой отец. Так что я вполне допускал мысль, что живым я после этого разговора отсюда не выйду. Кая нужно только вовремя выпнуть. И беспокоил меня не отец, а Реддер, огромный необъятный воин и головорез моего отца, застывший неподвижной статуей сбоку от трона. Он был еще одним внебрачным сыном короля, на этот раз смесок, наполовину дроу, наполовину орк. Когда-то он был моим учителем, но очень быстро наши пути разошлись, и еще одной марионеткой отца я не стал. «Ваше Величество!» Я склонил голову в знак приветствия. По закону каждый мужчина, носящий оружие, должен при встрече с королем обнажить свой меч и встать на одно колено перед королем. Но что я, что Кай уже давно перестали считаться подданными этой страны, так что и соблюдать церемониал не было никакого смысла. «Я прошу вас уделить мне несколько минут. Дело не терпит отлагательств». «А этого ублюдка зачем с собой притащил?» Отец махнул бокалом с вином в сторону брата. Красная жидкость брызнула в нашу сторону и окатила молодую полуголую эльфийку. Девушки у нас не рождаются, а уроженок других рас и тех, что соглашаются жить на территории проклятого королевства, не так уж много. А мой отец окружает себя таким количеством женщин, что хватило бы на целый гарнизон. Мало того, ведет себя с ними как последняя свинья. Неудивительно, что его жена так быстро скончалась. Терпеть такого мужа – это издевательство. «Я ему уже все сказала. «Если еще раз придет сюда, чтобы читать мне мораль, я просто убью его. Одним выродком больше, одним меньше – невелика потеря. Обсуждать с ним что бы то ни было, у меня и так не было желания, а теперь оно и вовсе пропало, так что перешел сразу к делу. Отец, я считаю, что у нашей расы есть шанс ослабить проклятие, из-за которого она врождается». «Да что ты говоришь!» Медленно растягивая слова, отец демонстративно пару раз хлопнул в ладоши. «Знаешь, сколько идиотов на этом самом месте уже говорили мне эту фразу за последние сорок лет? А вот Рэй которого никто не видел здесь двадцать лет, и который променял родину своих предков на толерантную Албанию, вдруг явился нам и всех спасет». Последние слова он буквально выплюнул, а подданные вокруг услужливо загоготали. То, что случилось с нашей страной, это проклятие ведьмы. Похищенный кристалл тут ни при чем. Я знаю, потому что я держал его в руках. Он полностью магически пустой. Ты держал его в руках? Отец заинтересованно подался вперед. И где ты его достал, щенок? Мне отдала его моя невеста, Мириам Дэвис. Услышав знакомую фамилию, Дроу на троне резко бросил в сторону пустой бокал. Тот врезался в стену и со звоном разлетелся, мелкими осколками осыпая тех, кто оказался к нему ближе. Послышался девчачий виск, а глаза монарха лихорадочно заблестели. «Ты обручился с ведьмой?» Он подался вперед, рассматривая меня, словно диковинную зверушку. На таких, как я, не сердится по-настоящему. Их в лучшем случае не замечают, а в худшем – убивают еще во младенчестве, чтобы не оставлять противника для наследника трона. «Мне повезло выжить и убраться подальше и от трона, и от отца с его гадюшником». «И где она?» Он возбужденно обвел глазами зал, выискивая предмет обсуждения, а я в который раз порадовался тому, что не взял с собой Мире. «Ее здесь нет. Я взял только дневник Илины Дэвис, чтобы доказать свои слова». «Сухо», — ответил я, неосознанно протянувшись к поясу с ножницами. Заметив мой маневр, Редер рядом с королем угрожающе выдвинул вперед челюсть и утробно зарычал, а Кай успокаивающе положил руку мне на плечо. В отличие от меня, он всегда был спокоен. Ч -ч -ч. Король явно, довольный разгорающимся скандалом, легонько побил ладонью по напряженной руке своего пса. Еще не время, Редер, стой спокойно. После этого показательного жеста доброй воли он улыбнулся и обратился ко мне. Итак. Ты связался с ведьмой, и не просто ведьмой, а последней из рода Дэвис. Их всего осталось трое. Она, мать и бабка. Поздравляю, сын, это сильно? Как тебе удалось ее выманить? Откуда ты знаешь, что она последняя из рода? Осведомленность короля меня не просто нервировала, она меня пугала. Я начал шарить по карманам, пытаясь найти кольцо с рубином. Я взял его, чтобы представить как доказательство для отца, и точно помню, что положил в карман куртки на груди. Но сейчас пальцы встретили пустоту. Хотя... Вытащив руку, я увидел несколько черных коротких волосов вместо кольца. Чертов кот! Отец запрокинул седую голову и глухо рассмеялся. «Я не просто так, являясь королем этой страны, не находишь? Это мерзкое племя не только прокляло нас, но и закрыло свои границы для любого дроу. Они там спрятались, не смея носа высунуть. «Ты знал, что дело в проклятии?» – перебил я его. «Знал и не попытался ничего сделать?» «Конечно, знал!» – фыркнул король. «Любой, кто должен занять этот трон...» Он похлопал ладонью по подлокотнику кресла. «Знает истинную историю. А вот бастарду эту информацию знать не обязательно. Но, похоже, теперь и вы в курсе». Несколько придворных недоуменно зашептались, переваривая новую информацию, но отец шикнул на них, и им пришлось заткнуться. «И ты ничего не сделал, чтобы попытаться его снять? А ты знаешь способ?» Он выгнул бровь, а внутренний я содрогнулся. Этот жест я наследовал от него, но сейчас я ненавидел себя за это. Я вынул из-за пазухи дневник про бабки Мири и показал ему. «Условия для снятия проклятия слишком сложные для выполнения». «Ни один Дроу в здравом уме не сможет его выполнить, но у меня есть основания считать, что проклятие можно ослабить». Стоящий рядом Кай бросил на меня взгляд из полуопущенных ресниц. Это касалось и его тоже. Его сын, единственный из моих знакомых, был не смеском, а чистокровным, но не Дроу, а оборотнем. И этот феномен никто так и не смог объяснить. На тот момент все пришли к мысли, что Мракодан стал тем исключением, которое только подтверждает правило – но других детей они женой так и не решили завести. Подошедший слуга забрал у меня дневник, раскрытый на нужной странице, и передал его королю. Тот склонился над письменами и громко прочитал. Если сердце одного из его предков расколется пополам от боли, причиненной ему новый Дэвис, которая была бы сравнима с моей собственной болью, но их сердца настолько ожесточены, что подобное невозможно, а значит проклятие никогда не будет снято. Несколько секунд в помещении была тишина, а потом король невольно скорчил лицо и заметил. «И правда, теперь мне не жаль, что мои шпионы так и не смогли узнать ничего об этом условии». Он недовольно потряс тетрадкой. «Оно держится только на действиях ведьмы, у которой дро уходит в марионетках. Дело в том, — начал я, — говоря не ради отца, но ради своего народа, — что проклятие действует в обе стороны, и ведьмы тоже от него страдают, а поэтому они также заинтересованы в его снятии, и я лично видел, как проклятие ослабляется, и предполагаю, что мы могли бы сделать это в масштабах всей страны, а не только конкретных людей». «И как же?» Отец поднял голову от записи и с интересом уставился на меня. «Путем налаживания отношений с Ирой? Я только что оттуда и знаю, что это поможет». Сидячие у ног отца придворные недовольно скривились, будто съели лимона, а он сам поморщился. «Ты предлагаешь залатать дыру проблемы грубыми нитками перемирия? Это лучше, чем ничего!» Король вдруг хищно улыбнулся. «Тебе не кажется, Рэй, что лучше все, чем ничего?» Мое тело мгновенно сжалось. По вздувшимся венам на руке Каи я понял, что и он догадывается, что ничего хорошего отец сейчас не скажет. И точно. «Снять проклятие так, как здесь написано, мы не можем, но...» «Это ведь не единственный способ, верно?» «О чем ты?» Илина Дэвис только его описала. «А это родовая магия, ее просто так не снимешь». «Родовая, говоришь?» Отца явно распирала от самодовольства. «Напомни, Рэй, до какого момента действует родовая магия?» Осенившая меня догадка настолько ошеломила, что я мгновенно материализовал ледяной меч и бросился на отца. Реддер, а также до сих пор невидимая мне охрана дворца ринулись мне навстречу, оголяя оружие. Еще мгновение и мечи скрестились в схватке, а сидящие наложницы и придворные с громкими визгами повскакивали со своих мест и бросились в рассыпную. Краем глаза я видел Кая, который, как и я, теснил охрану. Он пытался подобраться ко мне, чтобы помочь. Сам же я пытался добраться до отца. То, о чем он намекнул, было настолько страшно, что промедление могло стоить нескольких жизней. «А вы хороши?» – усмехнулся со своего места отец, даже не двигаясь, и с удовольствием разглядывал нас за братом, которые боролись уже с целым гарнизоном, а воины все пребывали и прибывали. «Но, пожалуй, хватит!» – с этими словами он хлопнул в ладоши, и с потолка на нас свалилась электрическая сеть. Но он рассыпался ледяными осколками под напором ментальной магии, вплетенной в нити сети. Все находившиеся в этот момент воины в центре зала рухнули вместе со мной и братом на каменный пол, как подкошенные. Безумная, одуряющая боль пронзила все тело, вынуждая закричать. А отец, довольный произведенным эффектом, чуть ослабил магическую хватку и плотоядно улыбнулся. «Да, мой мальчик, ты правильно подумал. Самый действенный способ развеять проклятие, наложенное родовой магией, это избавиться от носителя». А так как род Дэвис ограничивается всего тремя хрупкими женщинами, то даже руки морать долго не придется. Зачем нам ослаблять проклятие, если можно от него избавиться? Согласен? Я с яростью попытался встать, но новый заряд молнии, появившийся при малейшем шевелении сети, пронзил меня насквозь, вырывая из горла крик. Лежащие вокруг меня воины заскулили от боли, а некоторые и вовсе уже потеряли сознание. Кинув взгляд на Кая, я увидел, что он стоит на коленях, крепко сжимая челюсти, чтобы не закричать. На его руке красовалась длинная рваная рана. А вот Реддер с улыбкой стоял подле своего короля и с животным наслаждением наблюдал за болью и страданиями не только меня, но и своих подчиненных. «О чем я говорю?» – безмятежно продолжил монарх, будто общаясь сам с собой. «Ах, да!» Ты же, окрыленный возможностью спасения двух стран, сразу и Зерой открыл портал родовым перстнем в замок. Какая прелесть. Редер, забери его перстень. В нем не только точные координаты, но и наш пропуск к ведьмам, который мы пытаемся заполучить уже несколько десятков лет. Забавно, что именно наследница Дэвис и дала собственноручно пропуск одному из дроу. Я в ужасе забился, пытаясь спрятать руку с перстнем. Я никогда не думал, что это украшение можно использовать в обе стороны, а так как в нем была часть моей ауры, то и приглашение Мирием для входа на территорию ее страны также заключалось сейчас в кольце. Подошедший сводный брат по отцу просунул руку сквозь проем в сети и ухватил меня за руку. Я резко дернул локтем, вынуждая его завалиться сверху носить. Электрический разряд прошил полуорка насквозь, и он тоже издал нечеловеческий рык, при этом не прекращая попытки снять с меня кольцо. Мы барахтались по полу, пробивая мои молниями, но ни один не хотел уступать. «Мне это надоело!» – послышался голос отца. Затем последовал сильный удар в голову, и мое сознание погрузилось в темноту.